Глава четвертая. Или «Почему дома порой опаснее, чем на работе?» «Выглядишь пожеванно», — встретил меня комментарий, стоило мне выйти из картины в прихожей своего дома. И да, с работы я возвращался через картину. Небольшое послабление работникам, ибо живут они по всей стране и порой задерживаются допоздна на службе, поэтому доставка из галереи сразу домой. Как дополнительный плюс — невозможно опоздать на работу хотя и сослуживцы могут припереться в любой момент. Моим порталом выступала работа неизвестного художника, изображавшая зимний лес и стаю волков у водопоя на отдалении. Красиво и уютно, только холодно, да и волки при каждом посещении пытаются напасть. «Не поверишь, душа моя, но ты права. Меня за сегодня успели съесть», скинув обувь, прошел на кухню и мешком повалился на стул а еще отравить галлюциногенными спорами. Ну и, как обычно, чуть не уволили. Я самым наглым образом утащил со сковороды котлету и закинул ее в рот целиком. Сразу понял, что я дурак, а котлета очень горячая. Но меня это не остановило, лишь заставило активнее работать челюстями. Было горячо, но вкусно. Особенно с учетом того, что целый день ничего горячего не ел, а часы показывали уже одиннадцатый час ночи. На грани слышимости бубнил телевизор на канале новостей. Рассказывали, что в Англии нашли эскалибур. Уже четвертый за все время. Парламент ищет эксперта, который сможет подтвердить подлинность хоть одного из мечей. А тем временем в стране назревает гражданская война. У каждого из претендентов есть свое лобби. «Хватит таскать! А ну быстро иди мойся, переодевайся и садись нормально есть!» — припечатала Надя, моя подруга по жизни, огрев меня ложкой по руке, когда я потянулся за очередной котлетиной. — И не делай жалостливые глаза. Ты за неделю минимум дважды на грани смерти оказываешься. Так что нечего ныть. — Злая ты, — с обреченностью констатировал я, поднимаясь с места и осматривая богатство из котлеток, макарошек и салата из свежих овощей, что сама Надя безжалостно уничтожала. Похоже, девушка пришла не намного раньше меня. Я подчинился тираническим требованиям и пошел приводить себя в порядок, пусть от дурманящего запаха еды желудок недовольно бурчал. После сегодняшней галлюцинации с участием Нади я окончательно уверился, что сделал правильный выбор. Она прочно поселилась в моем сердце. Собственно, в этом я и не сомневался с пресловутого дела от Джинни, когда девушка ради меня пошла против всех и вся. Но, тем не менее, быт порой заставляет забыть даже о таком счастье, особенно если вы начинаете жить вместе. Все заняло не больше пятнадцати минут. Настолько я оказался голоден. И мое усердие оказалось вознаграждено тем, что, когда вернулся на кухню, то в дополнение на плите закипал чайник, а Надя резала бутерброды. «Ваше приказание выполнено», Я осторожно чмокнул девушку в щеку и занял стул перед сковородкой со остатками былого пиршества. «А у тебя как прошел день? Ты какая-то смурная сегодня». «Да так себе. Почти все редакторы укатили на дойку звезд, политиков и прочей шушеры». «А меня не взяли». Я сочувственно закивал. Под дойкой подразумевался сброс излишков веры всяких медийных личностей. Обычным людям в этом плане хорошо, они редко, когда могут накопить достаточно много веры, чтобы она их поглотила. Такое бывает лишь в крайних случаях, если воля у человека слабая, или совсем его доведут. Со всякими звездами сложнее, какие бы меры предосторожности не принимали компетентные органы, но в мире, где есть интернет, телевидение и почти мгновенные перелеты на самолетах, информация разносится быстро, А значит, и вера в некоторых людей подобна пожару. Она им, безусловно, нужна. Как политику работать, если его не знает электорат, или выступать артисту без аудитории? Ну а как бы силен морально ни был человек, у всех есть пределы, и даже светлая вера может привести к одержимости. Поэтому таких звезд масс-медиа оценивают психологи, чтобы понять, какой примерно лимит веры может выдержать тот или иной индивид. И когда человек приближается к нему, то его отправляют на дойку, куда-то в безлюдную глушь творить своей верой что-то на благо народа. Благотворительность никто не отменял. Вот и сейчас группа политиков и звезд экрана, недостаточно смелые, чтобы сражаться со злобными воплощениями веры, но не желающие стать одержимыми, в каком-нибудь колхозе, где навоза больше, чем земли, «При помощи способностей возводят свинарники или коровники под присмотром редакторов». «Плюс мелочь. Опять Шуруповым пособачились. Этот педант ничего и слышать не хочет о том, чтобы отступить от правил и попробовать, по-моему. Между прочим, на тебя ругается, что ты работника в моем лице испортил». «Сдала своего нового напарника с потрохами девушка». «Упустили кого-то важного?» Решил уточнить я в перерывах, закидывая еду в топку. «Через наш город проходит подпольная партия артефактов древнего Египта. И нам нужно отследить ее и взять, пока не ушла, или часть товара не скинули на руки частных коллекционеров. Или, что еще хуже, они не попали каким-нибудь фанатикам. У нас уже два месяца одержимых в городе не было, и они нам совершенно не нужны». «Скучно вы живете, посетовал я хотя и был искренне рад, что девушке не приходится излишне рисковать на работе. «Скучно, не скучно, но за последние полгода с момента твоего ухода количество происшествий снизилось на 15%,» — припечатала девушка. «Провокация!» — сделал я морду кирпичом. «А в чем проблема с поисками? Подключите полицию, пророков наших задействуйте, в конце концов поднапрягите адептов последней книги». Они вам с радостью помогут. Как ни парадоксально, но то, что основатель церкви последней книги получил силу Бога и свалил за грань реальности, не поставило крест на данном учении. Более того, оно вдохнуло в него новую силу. Как же? Самый верный последователь сумел обрести могущество и отправился навстречу Создателю? Это ли не то, что обещает любая религия? А если это сумел сделать основатель, то смогут и другие. Правительство вовремя подсуетилось и перехватило контроль над церковью последней книги. Так что, можно считать, появился еще один орган работы с верой, пусть больше и пропагандистского толка. «Они и так на нас работают вовсю, но этого мало», — вздохнула девушка. «Нужна связь с криминалом, а Шурупов и слышать об этом не хочет. Он и так матерится каждый раз, когда вспоминает, как мы вылавливали бандитов после побоища с Богом». «Да, тогда нехорошо получилось». Захватывать артефактора, ну и меня вместе с Джином, в последний бой прибыли обе группировки, и художника Финта, и геймера, практически в полном составе. И в том же составе были либо уничтожены, либо пойманы. Сбежать удалось лишь геймеру с несколькими приближенными. Их пытались выловить почти месяц. Долго и нудно. Редакторы «Веры» с ног сбились, и все зря, если не считать, что выловили пару мелких бандитов, которые хотели занять освободившуюся территорию. И теперь вновь искать бандитов, но уже для того, чтобы просить помощи, даже не смешно. «Так поступи проще и иди сразу к шефу», — пожал я плечами. «Напомни ему про маргинала. Он полгода маринуется в тюрьме. Думаю, ему уже можно предлагать сделку. Мы его раньше использовали». Так пусть и сейчас послужит. Полагаешь, он сможет выйти на привезенный товар? Скепсиса в словах Нади было больше, чем грусти в моих глазах, когда я понял, что ужин неожиданно кончился. Про товар не скажу, но вот на людей и геймера, и его самого вполне. Сдавать их он, разумеется, не станет, но вот наладить сотрудничество с ними вполне возможно. Если, конечно, сумеете договориться. А эта мысль... «Стоит попробовать», — возликовала девушка, и в несколько движений оказалась у меня на коленях, поцеловала в жирную от котлет щеку. «А еще можно отвести его к Радаманту. Ну, к тому судье душ, которого ты обнаружил в крематории. Он сможет утвердить сделку, прочитав душу Маргинала. Вот тут я бы не торопился. Маргинал хоть и хочет на свободу, но загонять его в новую клетку идея не лучше». Он не пройдет испытание честностью. Попытается сбежать, и конфликт начнется раньше, чем вы приступите к делу. «Учту», — кивнула девушка, — «ты у меня самый умный». «Само собой, не зря же я критик», — гордо заявил, с грустью наблюдая, как последняя котлета исчезает по воле Нади. «Лучше скажи, когда ты меня уже с ЛК познакомишь?» Девушка не скрывала усмешки. «У меня уже почти десяток заказов на его автограф». Кто бы меня с ним познакомил?» Попытался за шуткой и смущенной улыбкой увильнуть от ответа. Тот самый неловкий момент, когда даже помимо воли работа входит в конфликт с личной жизнью и приходится врать. ЛК – это сокращение от легендарный критик. Пафосно, конечно, но сильнейшему в критику, а возможно и вообще существу в мире, можно быть немного с завышенной самооценкой. Для выживания полезным. Согласно легендам, слухам и непроверенным данным, ЛК имел уровень веры в десятки тысяч единиц истинной веры, обладал всеми возможными и невозможными способностями и мог чихом разнести планету, одной рукой собрать осколки, плевком склеить, а дыханием возродить всю жизнь. С учетом того, что никто не знал истинную личность этого ЛК, слухи лишь множились, а с ними и вера. И все это было даже в какой-то степени правдой. ЛК за последние полгода помог решить четыре очень крупных конфликта, а также выступил нейтральной стороной в решении одного из конфликтов за рубежом. И когда я говорю о крупных конфликтах, то масштаб идет от уничтожения города до уничтожения мира. Вот только ЛК не существовало. Когда я стал критиком, то узнал, что ЛК не личность, а должность. Должность, которую получал тот или иной критик в зависимости от масштаба проблем и требующихся способностей. Например, мисс Спектр помогала решить международный конфликт, о котором я упоминал ранее, применив данную мантию. Получив должность, а с ним наряд и множество атрибутов, критик получал также и веру. Поистине гигантское количество веры, накопленное из слухов, баек, новостей и вообще всех средств информации, работающих на целой стране. С этой верой можно было горы превращать в равнины, вот только недолго. Одержимость при таком уровне приходила даже к самым сильным за считанные часы или даже минуты. Поэтому мантия ЛК снималась сразу же после выполнения того или иного задания. Однако имелось и кое-что покруче. Имелись слухи о существовании некоего плана Т. Почему Т? Что он из себя представлял? Кому хотя бы он служил и был подвластен, неизвестно. Это Этакий последний рояль в кустах, даже если бог из машины в роли ЛК не справится. Лично я в это не верил, и даже не потому, что не видел сам, а потому что даже у веры есть пределы Однако информация была секретной, и я не мог ее разглашать даже своей девушке. «Лучше расскажи, почему тебя опять чуть не уволили?» Надя отнесла мое молчание и смущение за счет неудачного рабочего дня и в ответ попыталась поддержать. «Признавайся, что опять начудил?» Девушка, значительно повеселев, принялась разливать чай. «Мой маленький редактор». Если честно, то разницы между редакторами веры и военными критиками почти нет. Мы работаем на государство и ловим тех, кто использует веру незаконно, и устраняем спонтанные проявления веры. Да что там, я сам буквально полгода назад был редактором. Однако редакторы работают на уровне города или региона, а критики в масштабах страны и даже за рубежом. Неплохая аналогия полиции и ФСБ. Ну, или армии. Поэтому и масштаб проблем, с которыми встречаются критики, порой на порядок превосходит бытовые. Я задумался. Грузить спутницу своими проблемами не хотелось. Но мне действительно требовался, если не совет, то хотя бы поддержка. Поэтому я нехотя признался. Сегодня снова с напарниками поссорился. Начальство в бешенстве настолько, что послало на самоубийственное задание». Но что хуже всего, я, кажется, нашел того, с кем мне интересно было бы работать. Вот только он ушел от критиков и, похоже, враждует с ними. Аромат трав и ягод разлился по нашей небольшой кухоньке. Надя презирала все продаваемые чаи за их искусственность, поэтому готовила исключительно собственные сборы, благо талант понимать и управлять растениями в этом немало помогал. И я не мог не признать, что получалось у нее замечательно. От одного нежного, чуть игривого запаха становилось спокойно на душе, а стоило пригубить напиток, как по телу разливалось снега и расслабление. Заботы дня чуть отходили в сторону, позволяя насладиться моментом и приятной компанией. Секунды спокойствия и счастья. Тут в кухоньку, цокая коготками и оставляя заметные царапины на линолеуме, вбежал угольно-черный кот. Кот был матерый, о чем тонко намекали костяные пластины по всему телу и шипы вдоль загривка. Глаза его сияли пламенем бездны, а отмява сердце уходило ниже в ватерлинии. И это маленькое чудовище принялось тереться о ноги Нади, умилительно задрав голову и мурча. Прохвост знал, что когда хозяева поели, то пришло время и его кормежки. Пушистый лапочка моя, сейчас все будет». Девушка соскочила с меня и погладила адского котика по голове, лишь чудом не поранившись. После чего поспешила к холодильнику, параллельно обратившись ко мне. «Я давно тебе говорила, ты лезешь в чужой монастырь со своим уставом. Это неразумно. Но ведь у редакторов прокатывало. Так то у редакторов. Ты там почти с основания. За руку с начальством здороваешься. Это местный филиал. И то тебя столько раз пытались турнуть, что не сосчитать. «А теперь ты критик», — девушка сказала это так, словно это приговор всем моим мечтам, надеждам и чаяниям. «И сам знаешь, что ты неуживчивый одиночка, но тебе нужно учиться доверять другим и работать в команде. А для этого сначала нужно перестать считать всех вокруг идиотами и относиться к ним соответственно. Это не нравится людям. Сами виноваты», — пожал я плечами. «Чужие заслуги я тоже признаю». «Например, сегодня договорился о сотрудничестве с «Артефактором». Он теперь мой новый технический сопровождающий. Коровья нога, вернее, ее кость, с хрустом перемалывалась мощными челюстями и стремительно пропадала в череве пушистика. Девушка с умилением смотрела на питомца, а я припоминал, куда убрал револьвер, и стоит ли сегодня его прятать под подушку? Или ножом отмахаюсь? Псих, без особого удивления, прокомментировала мое признание Надя. И да, ты признаешь заслуги... Вот только они должны превосходить твои собственные. А это, видишь ли, просто. по себе знаю. Тебе бы снизить планку от сева. Вдруг кто-нибудь сумеет показать себя не сразу, а со временем? Ты же тоже не с первого дня полез с богами бодаться. В том-то и проблема. Критики должны быть по определению более опытными. Это же критики. Зачем мне подстраиваться под тех, кто менее эффективен? Ты себя-то слышишь? «Критики тоже люди, а люди совершают ошибки. Легендарными критики могут быть только на расстоянии. Да что там, я более чем уверен, что ты опытнее большинства своих коллег. Ты сталкивался со всякой дичью не меньше их, но с куда меньшими ресурсами, поэтому и работаешь эффективнее. Неэффективнее эффективнее того, кого я сегодня встретил. Он, пожалуй, единственный, кто достоин звания «критика». Пусть начальство на него странно отреагировало, но он действительно сильный и умелый. Так в чем проблема? Нужно всего лишь сделать так, чтобы тот, кого ты встретил, вернулся к критикам, когда ты сам себе найдешь достойного напарника. Идея была настолько бредовая и абсурдная, что меня неожиданно захватило. А почему, собственно, нет? Вместо того, чтобы мне разрываться между двух возможностей, не лучше ли их объединить? Макеев – один из основателей критиков, и его возвращение принесет немало пользы как организации, так и мне лично. Осталась сущая мелочь – вернуть на службу ушедшего в отставку Макеева, если он ушел сам. А если не сам, то убедить целую госорганизацию, что им кровь из носа, как нужен такой человек, как Макеев. Знать бы еще, в чем проблема конфликта. «Кстати, тебе привет передавали», – вырвала меня из тяжелых дум девушкам. Мы как раз покинули кухню и укладывались спать. Пушистик не отставал и, наевшись, устроился в углу, умывая свою окровавленную мордочку, от чего по комнате разносился звук работающего наждака. «Да? Кто?» «Шеф по мне соскучился». Немного оживился я. «Шеф, он каждый день тебя вспоминает, вознося хвалу небесам, что от тебя избавился. Он вчера обещал нам премию, ибо некоторые индивиды не рушат все на своем пути». «Вот в бюджете и стали водиться деньги!» «Вот ведь старый хрыч!» — с ностальгией буркнул я, думаю, что стоит навестить старика. «Вдруг повезет, и его инфаркт прихватит!» «Нет, тебе привет передавала Маша. Она сегодня к нам вновь приходила отметиться». На этих словах я скис. Стыдно признаваться, но с момента воскрешения моей бывшей девушки я ее ни разу не видел, хотя она и предлагала встретиться. Но я самым наглым образом отговаривался или отмалчивался, или, короче, делал все, что угодно, лишь бы не встречаться. Я банально не знал, о чем с ней говорить. Я не знал, зачем мне... Да и ей это. Это было подло, но я просто не мог переселить себя. Я, между прочим, договорилась о встрече для вас. Завтра в восемь часов у Семеныча. И не обсуждается. Мне надоело смотреть, как ты изводишь себя, бегая от нее. «Завтра не могу», — взбрыкнул я. «У меня на завтра важное задание. Не знаю, когда освобожусь. Я освобожусь ли вообще?» Как-то немного сник. «Если все получится так, как мы с артефактором запланировали, то уже завтра я навещу Макеева». «Но вот чем эта встреча закончится, сказать не мог». «Что еще за задание?» Недовольно нахмурилась Надя, явно подозревая меня в очередной попытке сбежать. «Прости, душа моя!» но я не могу ничего сказать. Если все пройдет хорошо, поведаю, а сейчас нет. Вдруг сглажу. Опять что-то самоубийственное затеял. Вздохнула девушка, и меня утянули на свежезастеленную постель. Встречу с Машей перенесу на послезавтра. И больше никаких отговорок. «Хоть конец света, но чтобы был на месте!» — пригрозила она. А теперь займись делом, чтобы завтра лишних мыслей не было. Но я устал. Крик отчаяния, был нагло опровергнут зовом плоти. Мне ничего не оставалось, как подчиниться сладостному моменту.